Последующие пару дней проходят спокойно, тихо, равнодушно, выжженно. Наверное, так себя можно почувствовать посреди пустыни изо льда, когда уже настолько привык к холоду, что он совершенно неощутим. Просто воспринимается как часть самого тебя, и это в какой-то момент становится даже приятно. «Как ты? Я могу к тебе приехать?» Это сообщение приходит от Верняковского к вечеру. Сжав челюсти с такой силой, что скрипят зубы, я печатаю ответ. Я же сказала, что дико от тебя устала. Оставь меня в покое. Отправив ответ, я размышляю несколько мгновений и набиваю еще одно сообщение. Когда соберешься забрать, наконец, свои вещи, предупреди. Я попрошу Юльку, она тебя впустит в квартиру. Даня молчит долго. Даже кажется, что он уже не ответит, когда сообщение все же приходит. Я не хочу забирать свои вещи, Сонь, я безумно соскучился, я хочу к тебе, я тебя люблю. Зачем он так со мной? Когда все еще настолько болезненно? Знает ведь, что каждое слово, как острый бритвы по нерву. знает и делает. От необходимости подыскивать ответы меня избавляет звонок в дверь. Хмурюсь, взгляд сам по себе скользит по настенным часам. Вроде бы в гости никого не жду, но Юлька или свекровь вполне могут объявиться и без приглашения. Когда отбрасываю телефон на диван, словно все это время держала в руках ядовитую змею, направляюсь в прихожую. Один взгляд в глазок, и сердце сначала замирает, а потом бросается вскачь. За дверью стоит тот, кого совершенно не ожидаю увидеть. Саша, открыв нежданному гостю, выдыхая удивленно. Привет. Ты тогда адрес сказала, я запомнил. Кое-что выронила в машине. Привез. Чеканит он слова, а сам демонстрирует старенький носовой платок. Сама до сих пор не знаю, зачем таскаю его, но тому научена бабушкой. У тебя всегда должен быть с собой платок, Соня. Хорошо? С улыбкой говорила она лет двадцать пять назад. Спасибо. Улыбаюсь в ответ. Но не стоило так утруждаться. Забрав Сашу на находку, я закусываю губу. Наверное, стоит хоть как-то отблагодарить Дарьялова, например, пригласить его на чашку кофе, но не представляю, насколько это будет уместно. Я еще кое-что сказать хотел. Тихо говорит он, и я выпаливаю, чтобы не передумать. Тогда заходи, кофе со мной выпьешь? Он кивает, заходит в квартиру, плотно закрывает за собой дверь и запирает ее на все замки. Скидывает короткую кожаную куртку. Пока разувается, я устремляюсь на кухню. У меня внутри поселяется какое-то странное чувство. Вроде никаких тревог по поводу Саши, а тело, натянутое, как стрела. Дарьялов моет руки в ванной, приходит ко мне. Кофемашина уже выдала порцию американо. Почему-то кажется, что Саша будет именно его. Хочешь, другой сделаю? Спрашиваю осторожно, когда Дарьялов устраивается за столом. Нет, этот отличный. Он не торопится его пробовать, ждет, когда сделаю себе капучино и сяду напротив. Сахар, сливки? Нет, мотает он головой и отпивает горький напиток. Я хотел извиниться за то, что спросил у тебя про марка. Не сразу понимая, о чем она, когда до меня доходит, брови сами по себе взлетают вверх. Тебе не за что извиняться. Ты же не знал про то, ну, что ты не мать его, знал. Тогда зачем спросил? Я думал, вы с Верняковским все же забрали его. На этом моменте хмурюсь. Даня ведь знаком Дарьялов, значит, и знакомство было связано с Марком. Я о нем узнала несколько дней назад. Глухо признаюсь, опустив взгляд. Слова эти самой себе постыдными кажутся, но почему-то чувствую легкость, когда делюсь тем, что касается только меня с незнакомым, по сути, мужчиной. Вот оно что, ясно. А ты, Даниила, давно знаешь? Не могу не спросить об этом, потому что, похоже, степень моей неосведомленности в том, что касается мужа, шкалит по всем параметрам. Да мы мало знакомы. Дом он снимал в Приморском районе. Знаешь, где сектор частный? У меня краски все с лица исчезают, чувствую это физически. Дом он снимал. Черт бы все попрал. Сколько еще новостей на квадратный сантиметр информационного пространства меня ожидает? «Знаю», — отвечаю помертвевшими губами. Мать пацана его чуть не спалила, вместе с Марком. Лицо Дарьялова приобретает жесткое выражение, становится похожим на высеченную из камня маску, которую он надел во мгновение ока. «Ты?» «Я его оттуда вытащил, да? Только думал, что после этого Верняковский сообразит пацана забрать». Уткнувшись в чашку кофе, я пытаюсь мысленно бороться с тем водоворотом чувств, которые меня обуревают. Во-первых, Даня тратил деньги на то, чтобы снимать дом своему сыну и Свете. Потом, вероятно, он снова вложился в аренду, только теперь перевез семью подальше от города. Или же вообще купил им квартиру в пригороде. Боже, почему я вообще задаюсь этими вопросами? Наш брак ведь в прошлом. И, во-вторых, он настолько опасался меня потерять, в чем я, конечно, все же сомневалась, что готов был врать и дальше, продолжая рисковать жизнью маленького мальчика, которому с матерью было откровенно плохо. Пока у меня складывались именно такие выводы. И стоило признаться самой себе, они вгоняли все больше гвоздей в гроб моей и без того погибшей семейной жизни. «Ладно, я поеду. Спасибо, что не злишься». Говорит Саша, поднимайся за стола. Ты уже? Соня, перестань, тут же одергиваю себя. Страх, который в голосе слышится, когда задаю этот вопрос, вызывает у меня лишь желание стыдливо сжаться на стуле. Да, у меня сутки завтра. Выспаться попробую. Он просто выходит в прихожей, а мне становится по женски обидно. Хотя чёрт бы всё побрал, ты дура, Соня. Ударял его могут быть жена и дети. Да ты вообще ему могла не понравиться. Саму эти мысли пугают. Почему вообще об этом думаю? И тут же осознаю, почему. Мне нужно понять чисто по-бабски, что я продолжаю нравиться мужика, Что я не должна списывать себя, словно выброшенную ветошь. До встречи, Софья, говорит Саша, прежде чем выйти. И я, невольно улыбнувшись, отвечаю. До встречи. Проходит минуты три, когда меня охватывает нечто сродни панической атаке. Воздуха в легких так мало, что я задыхаюсь. Хватаю телефон и начинаю расхаживать по прихожей. Звонить Свекрови и рассказать о том, что только что узнала? Нет. У них и так там нервы не железные. Юльке? Как будто ей и без того моих проблем не с перебором. Самому Дане? Нет, этим я себя выпотрошу окончательно. Взгляд падает на банкетку, на которой лежат солнцезащитные очки. Не мои и не Данины. Губы растягиваются в легкой улыбке. Теперь Саша забыл у меня свою вещь, значит, он обязательно вернется. Словно ответом на эти мысли становится новый звонок в дверь. Дарьялов вернулся, и это обстоятельство кажется мне едва ли не судьбоносным. Открываю дверь и замираю на пороге. На меня смотрит невысокая полноватая женщина с короткой неряшливой стрижкой и прищуром в глазах. Я узнаю ее до того, как она мне представляется. — Здрасте. Я Света. Ты меня точно должна знать. Говорит, она чуть лениво и будто бы нараспев. Мотаю головой, прикрываю глаза, словно это способно избавить меня от необходимости общаться с той, кто однажды, пусть и разово, стал любовницей моего мужа. — Даниила нет, — выдыхаю рвано. Он здесь больше не живет. Она в ответ лишь пожимает плечами и выдает то, от чего ноги прирастают к полу. А я и не к нему, я к тебе. Первое время я в ступоре от этой наглости. Как иначе назвать подобное, ума не приложу. Эта женщина, которая наверняка знала о моем существовании, прибыла ко мне с подобными заявлениями. А, кстати, знала ли она и вправду о том, что у отца ее ребенка есть законная жена? Рассказал ли я об этом Даня? Сообщил ли сразу же, что не сможет уйти к ней, потому что уже женат? Именно об этом хочу ее спросить, когда слышу краткое. Марк, иди сюда. Она что, привела с собой сына? В ужасе смотрю на то, как малыш до этого момента, словно бы незаметный и пытающийся слиться с окружающей действительностью, отлепляется от темного угла коридора. Как идет, понурив голову к нам? только держится ручонками за лямки рюкзака, надетого на плечи. За его приближением наблюдаю, застыв на пороге своей квартиры, и пошевелиться толком не могу. Что вам нужно? Я же сказала, да, не, нет, он больше здесь не живет. Шепчу эти слова так, словно каждая буква, как шелест, хотя по-хорошему мне бы прогнать незваных гостей нужно, прежде всего потому, что обязана думать только о себе, но я не могу. Особенно, когда Марк взгляд вскидывает, а в нем море боли. Забери его. Мне проблемы больше ни с полицией, ни с органами опеки не нужны. Хватило прошлого раза. И он мне не нужен. Господи, она же это о ребенке собственном говорит. Она наличике его. Такое выражение, от которого плакать хочется. Марк губы поджимает, морщится словно от удара. К матери подается, но тут же, словно бы передумывает, как будто вынужден сдерживать себя в том, что ему нужно, как воздух. — А я-то здесь при чем? — Вы к отцу Марка обратитесь. — Нет у меня времени на это. Она мчится мимо сына и через мгновение скрывается из виду. Ловлю себя на том, что подаюсь за ней. Делаю несколько шагов по коридору, но быстро понимаю всю тщетность попытки удержать эту ужасную свету. Она и вправду ужасная. Иначе бы не привела отдавать своего собственного ребенка и не сказала бы при нем настолько чудовищных слов. И о чем вообще она думает? Что подобные действия избавят ее от органов опеки? Не подведут к тому, что их сверняковским сын окажется в детском доме? А она ведь права. У меня рука не поднимется вызвать полицию и отдать его им. Знает наверняка, что дождусь Даню, а пока побуду нянькой. Когда разворачиваюсь к Марку, у меня сердце от ужаса начинает в горле колотиться. Он стоит, сгорбившись, как маленький старичок, и только впивается руками в лямки своего рюкзака. И что мне с этим всем делать? Не оставлять же его здесь, в общем коридоре? Заходи. Шепчу, едва слышно, кивая на открытую в квартиру дверь. Марк бросает на меня быстрый затравленный взгляд, после чего переступает порог моего жилища и застывает в прихожей. Первым делом начинаю набирать номер Даниила. Это ведь его ребенок сейчас стоит с соляным столпом некогда нашей квартире. Это ведь он окунул меня во все это дерьмо. Так что пусть разгребает все, во что вляпался и вляпал меня. Сонь, я сейчас на совещании, в командировке, тихо говорит муж. У тебя что-то срочное? И я отвечаю, испытывая мстительное удовлетворение, но отойдя в сторону, чтобы меня не слышал Марк. Пожалуй, для него достаточно на сегодня. Да, у меня что-то очень срочное. Мать твоего сына привела мне вашего ребенка и оставила со словами «забери его» или твое совещание важнее. Я слышу, как собственное сердце с грохотом колотится о грудную клетку. Бросаю быстрый взгляд в сторону прихожей. Марк не шелохнулся. Так и стоит, глядя в одну точку. В груди жжет. Печет так, что мне трудно дышать. Опять, в который раз. Только теперь это чувство связано с чужим ребенком. Соня, я сейчас все брошу и приеду. Глухо говорит Даня, и я отключаю связь. Конечно, он все бросит и приедет, потому что на кону его сын. Сделал бы то же самое, если бы я позвонила и сказала, что у меня, например, предсмертное состояние, и я могу в любой момент отправиться к праотцам. Я очень в этом сомневаюсь. И как так вышло, что, по сути, я соревнуюсь с ребенком, беззащитным, который ни в чем не виноват. Выхожу в прихожую и сажусь на банкетку напротив малыша. Вернее, с трудом опускаюсь на нее, потому что ноги не держат. Смотрю на Марка, а он так и не поднимает головы. Боже, как же много в нем от мужа, как же они похожи. Да черточки, каждую из которых я успела изучить досконально. Да мимики, даже когда Марк просто поджимает губы и смотрит в одну точку. И вместо того, чтобы просто оставить его так, встать и уйти, или позвонить свекрови с известием, что ее внук у меня, я тихо говорю. Хочешь, поедим пельмени. Больше у меня ничего съедобного, кажется, нет. Я с болью в сердце вижу, как Марк вскидывает на меня взгляд, смотрит с надеждой, от которой мурашки по телу, и кивает. Скинув рюкзачок в прихожей, малыш смотрит на меня вопросительно. «Если ты о том, где твой папа, то он скоро приедет. Я ему уже позвонила». Марк серьезно хмурит брови, но спрашивает совсем не об этом. «А можно руки помыть? Папа всегда, когда мы с ним куда-то ходим, говорит, что перед едой нужно мыть руки». Я делаю жадный вдох. Невольное напоминание о второй жизни мужа режет по-живому. Несмотря на то, что я вроде как уже начала свыкаться с этой мыслью. Правильно папа твой говорит. Пойдем. В ванной Марк тщательно и с мылом трет маленькие ладошки. Он такой сосредоточенный, что мне кажется, будто его вообще ничего кругом не интересует. А я исподволь наблюдаю за ребенком и понимаю, что это своего рода мазохизм. Впрочем, долго не выдерживаю. Отворачиваюсь и говорю. Как закончишь, выйдешь и направо. Там кухня. Пойду пельмени вариться поставлю. Больше не глядя на ребенка Верняковского, сбегая туда, где могу побыть наедине с собой хотя бы минуту. Слишком маленький срок, чтобы попытаться прийти в себя, но хотя бы крохотная передышка нужна мне как воздух.